Действие пятое. Я так и стоял бы, глядя на нее во все глаза, но ко мне подошел Чез, держащий под руку Натали, и пришлось отвлечься. «Что хмуримся?» — спросил сияющий Чез. «Сам не знаю», — ответил я. Пришел сюда с другом, он куда-то смылся. «Ты его не видел? Такой нагловатый рыжий, слегка полоумный». Натали рассмеялась и выжидательно посмотрела на Чеза. «Что же он ответит?» Ответить что-либо Чез не успел, потому что к нам подошел мой дядя. «Закири, мне необходимо с тобой поговорить», — с некоторым напряжением в голосе сказал он, а потом кивнув на Чеза с Натали добавил, «Извините, молодые люди, но наедине». Вид его серой мантии настолько поразил Чеза, что он даже не сразу понял, что высший ремесленник обращается к нему. «А, ну да», — пробормотал он и, кинув очередной удивленный взгляд в мою сторону, исчез вместе с Натали в толпе. Ромиус проследил взглядом за удалившейся парочкой и повернулся ко мне. «Я должен с тобой кое-что обсудить. Это касается меня и моей сестры. А теперь и тебя. Ты, наверное, заметил, что твое поступление в Академию не очень-то ее обрадовало. Так вот, на самом деле это только вершина. Я тебе сейчас поведаю коротенькую историю, но она должна остаться сугубо между нами. И если что, ты ее не слышал». Я не очень понял, при чем тут гора, но дядя меня заинтриговал. Вот только при таком скоплении народа о каком сугубо личном разговоре может идти речь. Проследив мой невольно брошенный на окружающую толпу взгляд, Ромеус усмахнул рукой. И этот разговор, кроме меня и тебя, никто не услышит. Остальные будут слышать только придворное расшаркивание. Я же все-таки ремесленник, неожиданно улыбнулся он. И кое-чему за свой век научился. Хорошо, дядя, а если кто-нибудь умеет читать по губам? Тут он слегка смутился. «Выше, ремесленник!» «Об этом я не подумал. Мы будем надеяться, что никому, кроме тебя, это в голову не придет. В общем, так». Ромео слегка нахмурился, собираясь с мыслями. «Ты, конечно, знаешь, что твоя семья далеко не последняя в списке претендентов на императорский трон. Если быть точнее, то она в этом списке третья. Наш император, конечно, покидать суетный мир в ближайшие сто лет не планирует, но сейчас наступает весьма смутное время». «Смутное?» – не выдержав, воскликнул я. Мне это казалось, что именно сейчас наступает расцвет цивилизации. Последние войны закончились три сотни лет назад. Единственный настоящий враг империи и лиров Шатерский Халифат тоже вроде бы давно голоса не подавал. А прочие враги находятся столь далеко, что им до нас так просто и не добраться. Есть еще вампиры, но эти по большому счету затихли сразу после распада царства Мир. Конечно, наш город, как и вся империя, не идеально спокойное место, но чтобы что-то могло угрожать императору, и это просто смешно. Может, мой дядя умом тронулся? Тебе этого знать неоткуда, продолжил Ромиус, Но не забывай, что среди ремесленников есть весьма неплохие предсказатели. И хотя немногие верят предсказаниям, факты указывают на то, что стоит, если не безоговорочно верить, то все же прислушиваться к ним. Так вот... Уже несколько месяцев подряд от всех наших предсказателей мы слышим одно и то же. Скоро будет война. Причем война внутренняя. Именно так они и говорили. Внутренняя. Но ты этим голову можешь пока не забивать. Пойми одно. Есть немалая вероятность того, что скоро император сменится. Если это произойдет в ближайшие годы, то самым ближайшим претендентом будешь ты. Я впал в ступор. Я император. Но это же бред. Наша семья всего лишь третья в списке, куда же делись остальные две. Последний вопрос я задал вслух. «Тут все довольно просто объясняется», — усмехнулся Ромеус. «Если бы ты хоть немного времени посвятил изучению Геральдики, то знал бы, что императором может стать только взрослый человек мужского пола, не связанный узами брака». А третьем в списке стоишь не именно ты, а семья Никерсов. Так уж вышло, что в первых двух семьях на данный момент нет ни одного человека, подходящего под все эти пункты. А в нашей семье таких только двое – ты и я. Но к моей радости есть еще один пункт – ремесленник не может стать правителем. Прежде всего, потому что это дает ему слишком много власти. И еще по множеству причин, в том числе нравственных, это ты все равно не поймешь, пока не станешь ремесленником. «До меня неожиданно дошло, что поступив в академию, я отказался от всех притязаний на трон. От этого мне сразу стало намного легче. Я и на троне. Да вся страна по миру раньше, чем я подпишу свой первый указ. Однако, как жаль, что Лизы не сечет в политических делах так, как мы дядя. Она бы себе локти кусала до конца дней своих, променять императора на какого-то ремесленника». «Теперь ты должен понять, почему тетя Элиза, скажем так, слегка недовольна твоим поступлением», – продолжал Ромиус. «Она хороший человек, но ее амбиции и ее стремление возвыситься над другими слишком велики. К сожалению, это результат воспитания. Из-за этого мы с ней и не ладили в последнее время, хотя я ее и уважаю, и люблю. А мне показалось, что тетя не просто недовольна моим поступлением. Она не поверила мне. И теперь я испортил тете все планы», – пробормотал я. Мне жаль, но император за меня все равно бы не вышел, при всем тетином и даже моем желании. Ты зря так думаешь. На самом деле, всему, что нужно знать императору, у тебя обучали с самого детства. Просто ты на это не обращал внимания, да и сейчас не обращаешь. Экономика, политика, история, даже твои занятия искусством – все это тонко спланированная тетей образовательная система. Не удивляйся, она предусмотрела все. Единственное, чего она не предусмотрела – это твое поступление в академию. На самом деле у тебя не слишком большие способности. Если бы не то, что произошло на испытание, ты не попал бы в академию. Не обижайся, конечно, но факты есть факты. Чего что-то обижаться? Я всегда это знал, натянуто ответил я. Выходит, что тетя использовала меня всю жизнь, лепила, желая получить идеального монарха. Ромиус слегка смутился. Не совсем. Она считает, что делает это для тебя. Она тебя очень любит. Просто у каждого свое понятие о счастье. «А как насчет понятия о том, что человек не может быть счастливым насильно, даже если это не физическое насилие, а насилие над личностью?» – вскипел я. «Тут уж я ничем не могу помочь. Это останется на совести твоей тети и на твоей. Одну могу сказать точно – она тебя любит и все делает только для тебя. Даже ее желание возвыситься не что иное, кроме как средства, с помощью которого она хочет сделать тебя счастливым». Я немного успокоился. «Тетя, конечно, не идеальна, но она же меня любит». Ну ладно, с этим я более-менее разобрался. Но ведь это не все, что вы хотели мне сказать, спросил я дядю. В его темных, похожих на мои глаза проскользнуло некоторое одобрение. Нет, не все. Я должен дать тебе возможность выбора. В академии ты официально еще не записан. Если захочешь, можешь спокойно в конце вечера удалиться из зала со всеми гостями. Никто, кроме высших ремесленников и нескольких учеников, не знает, что ты зачислен. И никто ничего не скажет, если ты уйдешь. Может быть, когда-нибудь ты и станешь нашим императором, а может быть, сумеешь стать ремесленником. Но должен предупредить, и то, и другое маловероятно. Предсказания весьма расплывчаты, Да и многое может измениться в политической обстановке. А что касается Академии, поймем ли мы, почему у тебя случился сенситивный шок, и по прошествии некоторого времени не будешь ли ты вынужден покинуть ее стены, потому что не сможешь освоить дисциплины более высокого уровня. Ромис замолчал и внимательно смотрел на меня в ожидании ответа. Наверное, на моем лице читалась некоторая внутренняя борьба и неуверенность. Но не потому, что я не знал, что именно выбрать, а скорее из-за отсутствия возможности отказаться и от того, и от другого. Я не привык идти на попятную. И если у меня есть хоть какой-то шанс стать императором, я поднял глаза на дядю. «Надо смываться поскорее. Уж лучше я попытаюсь стать ремесленником». Дядя улыбнулся и неожиданно обнял меня. Я рад, что ты так решил. Думаю, что у нас все получится, и мы сможем разобраться с твоим феноменом.